Глава десятая. На размышления не было времени. Только недавно мастер показал мне первое боевое плетение, и сейчас я собрался его использовать. Но Виталик встал перед тварью, прикрывая девушек. «Отойди!» — крикнул я, выводя последние нити в заклинании. Парень мгновенно прижался к стене, я бросил плетение в громадную крысу. Энергетический шар вошел в ее туловище, выжигая все на своем пути. Крыса заорала от боли, а весь коридор окутал запах паленого мяса. Крыса не сдохла, но убежала. И сейчас первостепенной задачей было помочь девушкам, а не догонять ее. Я наклонился к Нелли, приоткрыл пальцами века и посветил в глаз. Зрачок реагировал. Скорее всего, девушек чем-то накачали, но перед этим Дина успела отправить тревожное сообщение. Виталик взял на руки сестру, а я Нелю. Серега пошел впереди, показывая нам путь. «Ребят, вы же понимаете, что теперь мы не можем оставить это в тайне. Мало ли кто еще здесь водится, а мы оставили проход открытым», — начал я. «Согласен. Надо передать охранникам, чтобы искали виновника. И вообще, с какого здесь такая огромная крыса завелась? Может, какой-то псих специально ее вырастил с помощью магии?» «А я не хочу в колонию», — признался Сергей. «Мне там не выжить. Ты туда не попадешь. Я заключу сделку и обменяю молчание генерала на наши сведения». «Думаешь, он не пошлет тебя?» — спросил Виталик. «Не должен». А мысленно добавил, что генерал умеет хранить секреты. «Он вроде уезжает на ночь из училища», — предупредил Серега. «А Дине и Нелли нужна срочная помощь. Поэтому сперва мы с Виталиком отнесем девушек к целителю. Серег, а ты пока перекинь карту на мой планшет. А у себя все следы сотри. И камера училища подо где было видно, что ты шел с нами к подсобке. Короче, сделай все чисто, как ты умеешь. Понял? Ответил парень и начал на ходу выполнять указания. Мы выйдем первыми из подсобки. Ты выходи минут через десять и сразу поднимайся к себе. Одежду постирай сразу. Ясно. Так мы и сделали. Было понятно, что эта предосторожность не шибко поможет Сереге. Если правда раскроется, но она отсрочит время, пока я договорюсь. Было тревожно, но я старался этого не показывать. Да и бежал в почти в темноте с девушкой на руках. Ориентировался на свет от планшета и фонаря с телефона Сергея. Мы с Виталиком выбежали из подсобки. Свернули в главный коридор. Время было позднее, поэтому в коридорах никого не было. Но целитель дежурил круглосуточно. Точнее, они сменялись по расписанию. Руки у меня были заняты, поэтому я постучался ногой. Однако не удивился, увидев того же мужчину, который выдавал мне зелье несколько часов назад. На миг он застыл со шарашенными глазами, а потом открыл нам дверь и сказал «Заносите». В кабинете было всего две кушетки, куда мы положили девушек. Тяжело дыша после забега, я обратился к целителю. Я сам сообщу генералу о произошедшем. Сделайте одолжение. Никому не говорите, пока он не свяжется с вами. Долго я ждать не могу. Видимо, тут что-то серьезное, ответил Роман Прокофьевич, не сводя взгляда с Дины. Сейчас под ярким светом нормальных ламп было видно, как побледнела девушка. Розовые губы посинели, а на руках стали выпирать вены. С Нелли происходило примерно то же самое. «Долго и не надо. Подождите, пока я добегу до его кабинета. Лев Борисович не остается здесь на ночь. Думаю, что сегодня остался. Если его не будет, свяжусь по телефону. Дождитесь звонка, пожалуйста». Бросил я и выбежал из кабинета целителя. А Виталик остался с сестрой. Я бежал быстро в соседнее крыло, где располагался кабинет генерала. В тишине ночи каблуки форменных ботинок стучали по плиткам пола. «Вы куда?» — Стал у меня на пути охранник. «Один из трех, дежуривших сегодня на проходной. Мне к генералу. Срочно!» — ответил я и обижал мужчину. Но он не стал меня догонять, а лишь бросил вслед. «Нельзя здесь шастать после отбоя». О чудо! Из-под двери кабинета струился теплый свет. Я так обрадовался, что забыл постучаться и распахнул дверь. На меня посмотрело 20 мужчин, занимающих все места за вытянутым столом, который стоял возле рабочего места генерала. «Алмазов, стучаться надо», — бросил мне генерал Яршин. Вид у него был крайне уставший и слегка озлобленный. Но это меня не остановило. Под косыми взглядами присутствующих в полной тишине я прошел к генералу, наклонился, еле слышно прошептал. Настолько тихо, чтобы этого больше никто не услышал. Я нашел пропавших девушек в подземелье. Генерал повернулся ко мне и выпачил глаза. Видимо, у него сейчас было такое состояние, что он был не в силах скрывать удивление. Сперва Лев Борисович приоткрыл рот, словно желал спросить, не обманываю ли я его. Но столкнулся с моим серьезным взглядом и все понял. Он обернулся к присутствующим и громко приказал. Все на выход. Его тяжелый тон не терпел возражений, хотя на лицах встававших членов службы безопасности читалось немое недовольство. Когда последний вышел и закрыл за собой дверь, генерал жестом велел мне присесть напротив. Я спешил начать говорить, но Лев Борисович остановил меня, подняв вверх указательный палец. Он подождал несколько секунд и светлыми нитями соткал плетение тишины которая впиталась в весь периметр помещения. «Вот теперь говорите, Алексей», — попросил генерал. Но вместо слов я достал планшет и открыл файл, который недавно появился на моем рабочем экране. Открылась огромная схема здания, и я протянул планшет генералу со словами «Дина и Нелли были в той части, которая обозначена проходом в бункер под номером 3», — объяснил я. «Они сейчас уцелители, он ждет ваших распоряжений». Он обещал подождать, пока я лично сообщу вам о случившемся. А остальные? Кто остальные? Спросил я, недоумевая. Остальные девушки. Вы же всех нашли? Нет. Я знал только о пропаже двух моих подруг. Хотите сказать, что кто-то еще исчез? Да. Сегодня в женском общежитии не досчитали из десятерых девушек. Поэтому я советую вам назвать имя того... Кто смог достать эту схему и вычислить местоположение девушек? Я еле смог скрыть удивление. Почему вы решили, что мне кто-то помог? Хакерских способностей у вас раньше не наблюдалось. А иначе наличие этой схемы на вашем планшете я объяснить не могу. Не раз делал запрос, чтобы получить ее, но каждый раз получал отказ. Вам нужна помощь в обнаружении остальных? Тогда вы сможете гарантировать моему другу безопасность? Он бы хотел оставить свои умения в секрете, особенно от имперских служб. Да, дальше этого кабинета информация не уйдет. Тогда я наберу его с вашего разрешения. Давайте. Чем скорее он начнет, тем лучше. Как понимаю, остальным девушкам грозит серьезная опасность. Вы правильно поняли. Ответил я, доставая телефон. Набрал Серегу, и он сразу взял трубку. Алло, все в порядке? Мне можно выходить? Спросил парень едва ли не шепотом. «Да, выходи и быстро иди в кабинет генерала», — указал я. «Но он гарантирует твою безопасность». «Иду», — ответил Серега и бросил трубку. А я положил телефон на стол и сказал. «Он уже идет». «Хорошо». «О какой опасности шла речь, Алексей? К чему мне готовить своих людей?» Дина и Нелли находились под куполом. Судя по всему, чем-то накачены. Я смог разбить его магией, но с той стороны вышел монстр. Очень был похож на гигантскую крысу. Мне удалось его ранить, но не убить». «Ясно», — ответил генерал и потянулся к стационарному телефону. Он позвонил целителю и спросил про состояние девочек. Потом велел Роману Прокофьевичу перевести их в свободные комнаты мужского общежития. Для этого он обещал направить проверенных людей. И генерал несколько раз велел держать все происходящее в секрете, поскольку паника в училище не нужна. «Как они?» — спросил я, когда Лев Борисович положил трубку. «Состояние стабильное. Обе проспят минимум до обеда. Возможно, завтра будут головные боли, но Роман Прокофьевич обещал выдать обезболивающее». «Хорошо. Пока мой друг не пришел, могу я попросить вас об одной мелочи?» «Только если это реально что-то несущественное». «Мне сейчас не до ваших интриг. Сами видите, сперва нападение регата, которого в этой местности в принципе быть не должно, потом массовое похищение учениц, причем только из одного корпуса». Никаких интриг, уверяю. Но в ваших же интересах сообщить девушкам, что их спасли сотрудники службы безопасности, а не подростки. Своих друзей, которые были со мной, попрошу придерживаться этой же версии. «Хорошо, и здесь вы правы». Никто не должен знать, что подростки нашли вход в подземелье, о котором мы и не догадывались. Мы будем молчать, в этом можете быть уверены. Мы кивнули друг другу, готовые дальше хранить общие тайны, количество которых лишь возрастало. Тревога слегка утихла. А может, это капли Отцелителя так хорошо помогали? Если бы генерал отказался, то я бы стал для Нелли героем второй раз, а мне это было совершенно не нужно. Лежащий на столе телефон зазвонил, и я спешно ответил. «Алло?» «Лех, я стучу в кабинет, а никто не отвечает», — протараторил Серега. «А ты не стуча, заходи», — ответил я и бросил трубку. Через мгновение дверь открылась, и Сергей присоединился к нам. Генерал объяснил ему и про плетение тишины, и про пропавших девушек, и повторил обещание держать все в секрете. «Я готов вам помочь», — заявил Лазарев, выпрямив спину. Но мне нужны будут номера телефонов пропавших. Если кто-то из них был вместе, об этом тоже желательно узнать. Так данные будут точнее. Видимо, сейчас Сергей почувствовал всю важность своих хакерских способностей. Генерал распечатал листок со всеми показаниями, ручкой написал номера возле каждой фамилии и протянул парню со словами. Жаль, что в моей службе нет таких толковых хакеров». Они вечером отправили запрос оператору и до сих пор чего-то ждут. Ждут разрешения, поскольку ваши сотрудники не могут работать нелегальными способами», — подметил Серега. «Верно». Парень кивнул и начал работать. «Алексей, вы сможете проинструктировать мою доверенную команду, пока ваш друг ищет координаты?» «Конечно, Лев Борисович», — кивнул я. Генерал снова прислонил к уху стационарный телефон и велел некой группе Альфа явиться в кабинет в срочном порядке. Уже через минуту к нам зашла дюжина мужчин. Сперва взял слово «генерал», подчеркнул секретность операции и рассказал о подземелье. Потом дополнительно попросил Сергея отправить карту его оперативникам, что мой друг сделал всего за три минуты с помощью Wi-Fi, не спрашивая номеров мужчин. Потом я повторил историю спасения девушек и поведал о крысе. Мужчины в форме службы безопасности слушали не перебивая, только изредка кивали. «Есть вопросы?» — спросил генерал после всех объяснений. Один из отряда вышел вперед и отчеканил. «У вас есть подозреваемый, Лев Борисович?» Генерал вопросительно посмотрел на меня, и тут я понял, что пора рассказать про убийцу. Это может быть не связано с похищениями, но я считаю своим долгом сообщить. Нам, Сергеем, удалось не только изгнать призрака, погибшего Тимура, но и разговорить его. К сожалению, не очень продуктивно. Призрак знал лишь о том, что у убийцы отсутствует крайняя фаланга на мизинце. Но сам я не встречал людей с такой особенностью в нашем училище. Как и я. Хмыкнул генерал и тут же собрался. Благодарю, что сообщили, Алексей. Преть обращайтесь ко мне сразу с подобными сведениями». «Конечно, Лев Борисович». Оперативник дождался, пока мы договорим, а потом кивнул и вернулся в ровный строй. А через пару минут уже и Серега закончил. Телефон разбросан по всему подземелью. Выдал он неутешительную новость. Вероятно, их также спрятали. Но похитители не ждут, что их вычислят по следам, если еще не проверили то место, где были Дина и Неля. Высказал я свои предположения. Прошло немного времени. Сергей отправил координаты телефонов пропавших на смартфоны оперативников. «Вход в подсобки из-за входа», вхоза, уточнил я. «Ой, а я проход за собой не закрыл», — осенило Сергея. «Но дверь коморки точно закрыл». «Идите, и без учениц не возвращайтесь», — строго приказал генерал. «Есть», — хором ответили оперативники и вышли из кабинета после чего генерал и нам велел идти в комнаты, но предупредил, что поднимет Сергея, если понадобится. Мой друг охотно кивнул. Оба уставшие мы вышли в коридор и направились к лестнице. «Ох, ну и денек», — с облегчением выдохнул Серега, подходя к своей комнате. И «Не говори. Надеюсь, остальных найдут». На том мы и распрощались, поскольку сил говорить больше не было у нас обоих. Первым делом я пошел в душ, и смыл себе эту вековую пыль, а в кровать лег уже чистым. Но стоило мне прикрыть глаза и представить, как сладко я буду спать, — над ухом заговорил Макар. «Включи мне Дораму». «Отстань, ты меня о крысе не предупредил», — ответил я с закрытыми глазами, поскольку двигаться не собирался. «Вообще-то я просил поторопиться. Сам велел внимание не привлекать», — обиженно сказал Макар. «Смекалку бы включил. Если не включишь сериал...» то я не стану рассказывать, кого еще нашел в подземелье». Сон как рукой сняла. «Да ты издеваешься. Или у тебя совсем после смерти крыша уехала? Чего раньше молчал?» «Не кричи. Между прочим, я самое доброе привидение. Выкладывай уже». «Ладно. Там, походу, алхимическая лаборатория. Очень старая. Я в темноте мало что рассмотрел. Но мне показалось, что там выращивали монстров. Регатов?» Спросил я и вспомнил, что планшет оставил у генерала в кабинете. Придется Макару в этот раз довольствоваться маленьким экраном. Нет. Словно были попытки создать тех, кто сможет им противостоять. Видимо, ничего не вышло. Сделал я вывод и встал, чтобы поставить телефон на подставку. Ага. Там повсюду стекло и разлета какая-то жидкость. От нее магия разит, но стены все поглощают. Походу, ей крысы и питались, чтобы так мутировать. Но какого этого раньше никто не заметил? Заметил. Тот, кто похитил девушек. Ты его видел? Нет, только лабораторию. Видимо, ее запечатали, когда эксперимент пошел прахом, но выросшие крысы смогли прорваться в тоннели. Да. И на этом месте училище для подростков. Где логика? Как понимаю, подразумевалось, что о подземелье мало кто знал и во времена работы лаборатории. А спустя 300 лет тем более. Тогда и сами видящие могли проводить эксперименты. Логика как раз присутствует. Дело в чем-то другом. Продолжил я размышлять и включил «Призраку» сериал. Если там разлета магия, значит, в стенах впитывающие артефакты. По типу тех, что у нас в зале для тренировок магии, но внизу... Они должны быть куда мощнее, поэтому прямо здесь находится место огромной силы. А могло ли именно оно приманить регата? Все выходит очень запутанно. Должна быть весомая причина, почему училище оставили именно здесь, проговорил я, возвращаясь в теплую кровать. Есть такая. Ответил Макар и ткнул на паузу, сделав кончик пальца материальным. Магия не пропадает. «Или ты думаешь, куда исчезает магия из всех этих впитывающих артефактов?» «Ничего не понимаю», — устало ответил я. «Магия в артефактах рассеивается и преобразовывается. Кстати, купол над училищем сдерживал в том числе и ее, чтоб не разбазаривалась», — усмехнулся призрак. «Но зачем?» «Чтобы магии становились сильнее. Именно здесь видящие раскрывают свой потенциал». А теперь представь, сколько вокруг летает преобразованной энергии, которую способны впитывать наши источники. Ты бы знал это, если бы подробнее углубился в артефакторику. Ты ее чувствуешь? Да. Здесь даже мне проще развиваться. А ты разве нет? Нет, стой. Получается, ты и семья артефакторов? Я читал, что всего пять семей в империи занимаются созданием артефактов, передавая свои знания из поколения в поколение. Это объясняло его начальные знания об общей магии, но расширенные в других областях. «Да, но из кирпича артефакт сделать не выйдет», Сарони ответил призрак. «Это очевидно». «Тогда сам придумай, чем его лучше заменить. Возможно, получится создать такой предмет, который поможет тебе развиваться дальше. Но не вздумай предлагать шлакоблок». «Блин, а так хотелось», — воскликнул Макар. «Ладно, подумаю». У меня в самом деле проблемы с памятью и эмоциями. Конечно, ты же мертв. Мертвые тоже имеют право на жизнь. Эх, мне бы с бабушкой проконсультироваться. Она у нас в семье была самой умной. Напомни мне, через неделю, может, получится к ней съездить на консультацию. Будет тебе тренировка по развитию памяти. Ладно, неохотно согласился Макар. Новые знания давались ему с большим трудом. Он иной раз и двух цифр запомнить не мог. Зато прекрасно помнил все, что изучал при жизни. Утром я еле разлепил глаза. Преодолевая сонливость, собрался. Первые три урока не происходило ничего интересного, за исключением того, что за окном мерцала основа нового, более мощного купола. Кадеты опасливо выходили во двор, где дежурила охрана. Перемещаться между корпусами как-то же надо. А за обедом я еле скрыл удивление, когда к нам за стол подсели Дина и Неля. Вид у обеих был рассеянный, словно до конца не проснулись. Три урока проспали, надо же. Посетовала Дина и обратилась к Виталику. «Ты не видел мой телефон?» «Ой, я свой потеряла», — тихо сказала Неля. «Не видел», — ответил Виталик и с недоумением посмотрел на меня, на что я лишь пожал плечами чем вы всю ночь занимались, что так не выспались?» — додумался пошутить Костя, который был не в курсе произошедшего. Дина на секунду зависла, а потом ответила. «Не помню. Это, наверное, шок после нападения регата. У нас сегодня многие девочки, кто проспал, кто вовсе решил не идти на занятия». «Никто не пропал?» — спросил Серега. «Нет. Все в чате женской общаги отчитались», — ответила Дина и зевнула. После уроков я собирался снова посетить зал медитации, но мои планы прервал звонок дежурного, который сообщил, что ко мне пришли. Идя на КПП, я рассчитывал там увидеть Лисси или Ивана Федоровича. Но ожиданиям не суждено было сбыться. Эту особу я никак не ожидал увидеть в ближайшее время.